Она слушала его, не поднимая глаз, без улыбки на губах, потом шагнула мимо и, понурившись, побрела прочь той же смиренной походкой. Столь неожиданная в ней покорность повергла в смятение компаньского лекаря. Всякий раз, когда он попадал в затруднение, ему, как и всем глупцам, хотелось непременно что-нибудь сказать, но соображал он слишком медленно и ему была нестерпима мысль, что их ссора завершится столь простой и молчаливой развязкой. За столь непродолжительное время, какое понадобилось мадемуазель Маларти для того, чтобы добраться до выхода, куриный мост к галени мог успеть приготовить решающие, в одно и то же время красноречивые и исполненные твердости слова, которыми он, не роняя собственного достоинства, возвратил бы сострадательную мушетту в обитое зеленым репсом кресло. Но когда обожаемая ручка коснулась двери, когда черный силуэт жермена обрисовался уже на самом пороге, все силы его тщедушного тела слились в вопли. «Жермена!» Он обхватил ее сзади, пропустив свои руки под ее руками, притиснул к себе так, что она согнулась, и сильным пинком ноги захлопнув дверь, швырнул ее в кресло. Побледнев до синевы, он тотчас опустился на первый попавшийся стул, словно это усилие поглотило мгновенно все его душевные силы. А она уже ползла к нему на коленях, волосы распущены, руки тянутся к нему, и в словах ее еще больше мольбы, чем в глазах, посветлевших от мучительного страха. «Не оставляй меня, — одну твердила она, — не оставляй, не прогоняй меня сегодня. Мне померещилось, мне стало так страшно». Кухонную дверь заперли, тем ли он ушел. «Там кто-то есть», — пробормотала отстраняя любовницу, побежденный герой. Но она обхватила его руками. «Не меня! Я безумел! Я никогда не боялась! Это впервые со мной случается! Этого больше не будет!» Он вновь отстранил ее, уложил на диван, но она тут же села. Краска вернулась на ее щеки. Она бездумно повторяла «больше не будет, больше не будет», но голос звучал уже иначе. Галей отошел от дивана, но почти медленно вернулся с озабоченным видом. «Ничего не понимая», — сказал он, — «дверь прачечная открыта, окно в кухне тоже, но тема более он не возвратился. Я видел его с собой на ступенях крыльца». Он сделал ужасное лицо и повысил голос. «Из-за тебя я черт знает, какие глупости делаю». Она улыбнулась. «Это последнее. Я буду умницей. «Черт-то в тема он, Не дома проходной двор!» «Да чего ты перепугался?» «Мне вдруг показалось, что там моя жена», простодушно признался великий государственный муж из компании. И тотчас промолвил, полагая, что так оно будет выглядеть достойнее. Она иногда возвращается вот так, совершенно неожиданно. «Оставь свою жену в покое», — отвечал совершенно оправившаяся Мушетта. «Уж мы бы увидели ее». «Я тоже хочу просить у тебя прощения, я отвратительно вела себя, бедный мой котик. Лучше бы ты не удерживал меня. Я все равно вернулась бы». «Ты мне нужен, котик». «Нет, совсем не потому, о чем ты думаешь», — кричала она, беря его за руку. «Не станем же мы в самом деле сториться из-за малыша, который все равно не родится, даю тебе слово». «Я не хочу, чтобы здесь поднялся шум. А остального я не боюсь. Мне на все плевать. Ты мне нужен потому, что теперь ты единственный человек» которому я могу говорить правду. Он пожал плечами. «Ты думаешь, что все это вздор?» продолжала Жермена. Она говорила очень быстро, очаровательная в своем возбуждении. «Сразу видно, милый, какие мы с тобой разные люди. Когда я была маленькая, я часто лгала без всякого удовольствия. Теперь же я ничего не могу с тобой поделать. Тебе я представляюсь такой, какой мне хочется казаться». Мною владеет мерзкое желание играть не свою роль, но именно такую, какая вызывает отвращение. Почему мы так не похожи на животных? Они бродят, едят и умирают, не заботясь о том, как все это выглядит. Ты видел, как быки жуют сено у ворот городской бойни в двух шагах от станка, где стоит мясник с окровавленными руками и складится, глядя на них? Да, я завидую им. Больше того, скажу тебе... «И пошло, и поехал перебил ее лекарь. «Скажи-ка мне лучше, но только откровенно, что случилось с тобой? Посуди сама. С первоначала ты, как девушка благоразумная вроде, признаешь справедливость моих доводов, потом, похоже, собираешься просить каких-то людей, не желая знать никто они, никак их зовут, об опасном сомнительном деле, ответственность за которое я не могу взять на себя». Затем уходишь покорно, как побитая собачонка, тише воды, ниже травы, и вдруг... Да, разумеется, странными должны казаться тебе мои речи. Только откуда тебе знать? Тут, видишь ли, то, что мы врачи называем случаем, весьма любопытным случаем. Если из-за того, что запертая дверь не подалась твоим усилием у тебя начинается бред, самый настоящий бред. Подражай ей, мне померещилось, мне стало так страшно. Я едва успел ухватить тебя на лету. У тебя было такое дикое лицо. Куда ты собиралась идти? Хочешь знать? Ты же мне все равно не поверишь. Но все-таки скажи. Я хотела покончить с собой, — спокойно промолвила Мушетта. Он сильно ударил себя ладонями по коленям. Ты издеваешься надо мной. «Силия, если хочешь, — продолжала она невозмутимо, — Мне представлялся берег пруда в вору, подле усадьбы, то место, где растут две ивы и где я хотел утопиться. Позади виднелась между деревьями черепичная кровля замка. Ну, что я тебе скажу? Я понимаю все это глупости, но я совсем тогда обезумела.